Глава тридцать третья. Лайлла Смарт. Через пару дней Лайлла освоилась в доме профессора и даже умудрилась освободить себе больше времени для передвижения в человеческом облике. Сначала она хорошенько напугала экономку, возжелавшую после готовки выпить на кухне чай под сериал на Галавизоре. Женщина никуда не спешила, запустила робота пылесоса, включила машинку с функциями стирки и сушки. а сама собралась приятно провести время до самого вечера, поглощая сладости, купленные для гостей. Оперативница и сама не прочь была выпить чашечку чая с кексом или печеньем, поэтому она подцепила коктейл дверь, очень тихо вошла в кухню и позволила кошачьим инстинктам проявить себя во всей красе. Выразительные следы коктейлей на темном дереве пола заставили экономку вскочить, побледнеть. Судорожно вспомнить, что в доме живёт хищник и быстро убраться, чтобы впредь не задерживаться. Затем девушка откопала в шкафу спрятанные на дальнюю полку рубашку и шорты подросткового размера. Одежда придала девушке уверенности, так что она даже позволила себе выпить кофе и съесть шоколадный маффин, забытый экономикой на столе. После она залезла в местную сеть и принялась от имени профессора добиваться приглашения в клуб Глехера, а заодно мониторить список членов клуба с адресами и телефонами, чтобы передать его КБР. Конечно, список был закодирован, но ломать код девушка не стала. Такие попытки оставляют много следов, и специалисту не трудно будет выйти на дом, в котором она сейчас живёт. Поэтому оперативница просто взялась просматривать фотографии клубных вечеринок и включив поиск по лицам находила данные обо всех участниках в сети. Комп профессора позволял обрабатывать огромные потоки информации. Так что при аккуратной работе Лайла справилась бы дней за пять, как раз к приходу приглашения. Азарт поиска, сигналы системы, нашедшей соответствие, остывший кофе и шоколадка, найденные в тайнике экономии за коробками мюсли, Лайла забылась и пропустила всё. Вид ва кошечки видеокамеры, звон ключей, стук двери вздрогнула лишь тогда, когда распахнулась дверь в кабинет, впуская молодого человека в распахнутом плаще. Он влетел в комнату и остановился, запнувшись за ковёр, уставился на девушку, уютно свернувшуюся в рабочем кресле у комо. "Здравствуйте", удивлённо протянул он, слегка заикаясь. "Вы кто?" Лайла дёрнула плечом, недовольная тем, что её оторвали от работы. Затем осознала появление постороннего, следом ее накрыла паника, но привычка, выбитая на стажировке, не подвела. Она очаровательно улыбнулась и отзеркалила незнакомца. Здравствуйте, а вы кто? М-м-м, мистер Тайлер. Представился молодой взволнованный мужчина, аспирант профессора Миклана. Леди Ева воспользовалась псевдонимом девушка. Его лаборант. Профессор отправил меня взять его отчет. Вспомнил Тайлер. На миг отвлекаясь от разглядывания гладких колен Лайлы, выглядывающих над столешницей, берите. Девушка указала на стол и быстрым движением свернула подозрительные окна, оставив на виду сайт новостей. Поглядывая на незнакомку, мужчина быстро нашел синюю папку с надписью "Отчет", взял ее, огляделся и вспомнил. Профессор сказал, в доме есть крупная кошка. Я вывела ее во двор. Улыбаясь, ответила Лайла, не двигаясь с места. Кажется, она задремала на дереве, так что будьте осторожны, когда пойдёте обратно. А, -а, а я вас не задерживаю, мистер Тайлер, мягко сказала оперативница. Профессор вас ждёт. Закивав аспирант удалился, забыв запереть дверь. Лайла полминуты просидела, боясь пошевелиться, храня замороженную улыбку, потом выдохнула, чувствуя, как по спине сползла капля пота. и пошла закрывать двери затем молниеносно подчистила все следы приняла душ и улеглась на подушку в облике пумы что-то ей подсказывало что профессор придёт домой раньше